Теологическая физика, во-вторых, выдвигала мысль о внемировом интеллекте как причине всех явлений жизни. Лишь в философии Канта это понятие, по крайней мере по отношению к органическому миру, было среди нас вновь вызвано к жизни и живое таким образом стало рассматриваться как самоцель. «У Канта эта правда, носит только субъективную форму, которая вообще составляет сущность кантовской философии, и у него выходит, будто живое определяется так ради лишь нашего субъективного рассуждения». Однако в этом определении содержится то совершенно истинное положение, что органическое образование является самосохраняющимся. То обстоятельство, что новейшее время снова напомнило нам это разумное воззрение на наш предмет, есть таким образом не что иное, как оправдание аристотелевской идеи. Аристотель очерчивает цель, которую органическая воплощает в самом себе, также и в отношении к средству. А последним он говорит: Если ласточка вьет свое гнездо, паук ткет свою паутину, деревья пускают свои корни в землю, чтобы извлекать оттуда свои соки, то в них всех находится такая самосохраняющаяся причина или цель. Эти инстинктивные действия представляют собою создание средств для самосохранения производящих эти действия организмов. Посредством этих операций природное существо смыкается с самим собою и рефлектируется в себя. Аристотель затем приводит сказанное здесь в связь с теми всеобщими представлениями, которые он уже раньше установил. Так как природа двояка состоит из материи и формы, а последняя есть цель, и все существует ради цели, то форма есть целевая причина». Действующая форма обладает именно неким содержанием, которое в качестве содержания возможности содержит в себе средства, появляющиеся как целесообразные, то есть как положенные определенным понятиям моменты. Таким образом, с каким бы упорством ни восставало современное представление против идеи имманентной цели, оно все же необходимо должно признать наличие в животных и растениях такого восстанавливающего себя в другом понятия. Так как животное живет, например, в воде или в воздухе, то оно построено таким образом, чтобы оно могло сохранить себя в воздухе или воде. Так, например, существование жабер у рыб делается понятным только в том случае, если мы примем во внимание пребывание последних в воде, и наоборот, именно потому, что они так трансформированы, они живут в воде. Таким образом... Эта трансформационная деятельность не происходит извне, не случайно проявляет себя в живых существах, она стимулируется внешними потенциями, но все же возникает лишь постольку, поскольку она соответствует душе животного». Мимоходом Аристотель здесь проводит сравнение между природой и искусством, которое также связывает последующее с предыдущим согласно целям. Ошибку может совершить природа так же, как и искусство. Подобно тому, как грамматик иногда пишет неправильно, Врач приготовляет лекарства не согласно с требованиями медицины, так и природа иногда не достигает того, что она ставит себе целью. Ее ошибками в таком случае являются чудовища и уроды, которые, однако, представляют собою лишь ошибки чего-то такого, что действует целесообразно. При порождении животных и растений не сразу порождается животное, а сначала появляется семя, которое еще может подвергнуться порче. Семя именно есть опосредствующая середина, как еще неукрепленная, сама по себе сущая, равнодушная, свободная действительность. При этом сравнение природы с искусством обычно имеют в виду внешнюю целесообразность, телеологическую точку зрения, действование согласно целям. Аристотель И против этого говорит, указывая еще на то, что если природа означает именно деятельность согласно некоторой цели, или иначе выражаясь, если она есть в себе всеобщее, то нелепо не желать признать, что деятельность природы происходит в согласии с некоторой целью только потому, что мы не можем видеть того, что приводит в движение, размышляющим и обдумывающим свои действия. С определением такой цели и со своими орудиями рассудок приступает к материи и обрабатывает ее И это представление о внешней целесообразности мы переносим на природу. Но и искусство, говорит Аристотель, не обдумывает. Если бы форма корабля была собственное внутреннее начало строевого леса, то он действовал бы по природе. Деятельность природы больше всего похожа на такое проявление искусства, в котором человек лечит самого себя. Благодаря внутреннему инстинкту животное чувствует страх перед угрожающими ему опасностями и делает то, что для него хорошо. Здоровье, следовательно, существенно в нем, но не как сознательная цель а как некий ум, осуществляющий совершаемое им бессознательной мысли. Если в выше приведенных цитатах Аристотель борется с представлением о внешней целесообразности, то другое, столь же правильное его замечание направлено против чисто внешней необходимости, И таким образом мы приходим к другой стороне вопроса, к вопросу о том, каким именно образом необходимое существует в природе. Относительно этого он говорит. Обыкновенно представляют себе дело так, что необходимое существует в возникновении точно таким же образом, как если бы... Мы полагали, что дом существует по необходимости, потому что тяжелое идет по своей природе вниз, а легкое – вверх, и таким образом грунт и камни вследствие своей тяжести находятся под землей, земля, как более легкая, находится выше их, а строительный лес еще выше, потому что он наиболее легкий». Но Аристотель указывает, что факты в этом случае должны быть объяснены следующим образом. Дом, правда, не стал таким, каким мы его видим без этих материалов, но он стал таким не для этого соотношения, за исключением того случая, когда материал этого требует, а для того чтобы кое-что укрывать и сохранять. Так обстоит дело со всем, что имеет некую цель в себе. Оно не существует без того, что по своей природе необходимо, но оно существует не ради него, за исключением того случая, когда этого требует материал, а ради некой цели.